Глава шестая Я уже собиралась выйти из дома, когда мне позвонила клиентка и сказала «Здравствуйте, у нас новое ЧП». «Здравствуйте, что случилось?» – спросила я, закрывая дверь. «Исчезли материалы по рутарию. Еще вчера вечером они были в нашей базе, а сегодня утром там нужных файлов не оказалось. Вероятно, за ночь их вирус съел». «Это вы сами так думаете?» – или так сказал ваш системный администратор. «Да, это он так сказал. Хотя, по-моему, он в этом совсем не уверен. Все-таки зря я взяла на работу студента. У него одни девчонки и дискотеки на уме». В прошлый раз Хохлова убедила меня в том, что информация уходит из ее компьютеров в удаленном режиме, и я не сочла нужным перепроверить ее заявление. Теперь у меня появилась идея. «Анастасия Валерьевна», — сказала я, — «у меня есть знакомый программист, специалист очень высокого уровня, и он уже не раз помогал мне в моих расследованиях. Конечно, на постоянную работу в Агафон его не заманить, но, думаю, на час-другой он мог бы к вам заскочить, чтобы протестировать компьютеры и в случае необходимости поставить надежную защиту». «Это было бы неплохо. Я сейчас же с ним созвонюсь, узнаю, свободен ли он сегодня». «Татьяна Александровна, передайте вашему знакомому, что я готова щедро оплатить его работу». «Непременно скажу ему об этом. Я вам перезвоню», — сказала я и отключилась. Отыскав в записной книжке мобильника номер Димы Авельянова, я нажала на кнопку посыла вызова. В трубке послышались длинные гудки. «Третий, четвертый, десятый». «Алло», — сказал мой приятель, когда я уже не надеялась услышать его голос. «Дима, привет, это Иванова». «Ну, привет!» – нехотя отозвался тот. «Который час?» «Почти десять. Я тебя разбудила?» «Ага. Не понимаю, как это я забыл мобильник отключить?» «Не бухти! У меня есть для тебя высокооплачиваемая работа». «Ну, если так, это меняет дело. Все равно уже пора вставать. Что у тебя стряслось-то?» «У меня ничего. Проблема у моей клиентки. Надо бы к ней в офис подъехать, проверить компы». «Разве там нет своего системника?» «Есть какой-то студент. Он то ли лох, то ли специально все делает для того, чтобы заинтересованные лица без проблем качали конфиденциальную информацию». «Посмотрим», — сказал Авельянов. «Офис-то далеко находится». «В центре. Да ты не переживай, я за тобой заеду через часок и отвезу прямо на место». «Окей». Поговорив с Димой, я позвонила Хохлова и сказала... «Анастасия Валерьевна, я обо всем договорилась. Мы будем в Агафоне примерно через час. Вы не могли бы отправить куда-нибудь вашего студента, чтобы он не мешал настоящему профессионалу работать?» «Да, конечно, я пошлю Павлова в магазин за расходными материалами. Похоже, он только и способен покупать картриджи и бумагу. И вообще, лучше бы пока никто не знал об истинной цели нашего визита». «Я поняла. Постараюсь что-нибудь придумать». Я припарковалась у дома, в котором жил Авельянов. Хотя «жил» — это не совсем подходящее слово. Дело в том, что Дима существовал в основном в виртуальном мире. Там он вёл собственный блог, читал дневники разных знаменитостей в Твиттере, слушал музыку и смотрел фильмы, скачанные из Нета, даже совершал почти все покупки через сеть, уже давно забыв, как выглядят наличные деньги. Авельянов зарабатывал деньги в интернете и на него же их и тратил. «Иногда я несколько дней подряд не могла вытащить его в Реал. Привет!» Дима плюхнулся на сиденье моего «Ситроэна» и тут же достал из кармана надрывающийся мобильник. Алло, Не, Колян, я сейчас занят. Ты протопчи клаву и засейв этот файл для меня. А лучше сбрось его мне на мыло». Когда Авельянов закончил эту беседу, полную специфических терминов, я вкратце рассказала ему, какие проблемы преследуют в последнее время фирму «Агафон». Разберемся. Кивнул он и снова ответил на звонок мобильного. «Да, Митёк, девайс, что надо». Надо сказать, я практически ничего не поняла из его слов, потому что со своими приятелями Дима говорил на каком-то другом, только им понятном языке. Но что удивительно, он легко переходил с этого сленга на общедоступную человеческую речь. «Дима, я давно хотела тебя спросить насчет серьги в ухе. Скажи, это что-то означает?» «Ну как тебе сказать? Сейчас уже, наверное, ничего это не означает, просто аксессуар. А вот когда я сам проколол ухо, то был уверен в том, что это круто, что это некий атрибут моей самостоятельной независимой жизни. Вообще-то серьга в одном ухе у мужчин – это знак их свободомыслия». «Понятно, спасибо за откровенность. Ну, пойдем». У Авельянова снова зазвонил мобильник. «Пошли», – сказал он и отключил свой навороченный аппарат. «Ну вот, теперь можно будет сосредоточиться на работе». Хохлова, как и обещала, позаботилась не только о том, чтобы мы не встретились со штатным системником. Дабы ни у кого не возникло лишних вопросов, она собрала большинство своих сотрудников в зале заседаний, оставила их там на попечении своего зама, сама же встретила нас и провела к серверу. Вильянов с энтузиазмом принялся за дело. Минут через десять он сказал. «Ну что ж, я просмотрел отчет о работе антивируса. Никаких серьезных атак за последние полгода не было. А с теми, что произошли когда-то, ваш антивирус благополучно справился. Если у вас пропадает какая-то информация, то ее кто-то банально перекачивает на флешку или диск, а потом размещает в интернете или продает конкурентам». «Неужели это правда?» Хохлова растерянно развела руками. «Дмитрий, вы в этом уверены?» «Это моя профессия». «Ну да, конечно». «А вы можете сказать, файл под названием «Рутари-2» был удален вчера отсюда или непосредственно с компьютера Вероники?» «Минуточку». Авельянов последовательно открыл несколько папок, пролистал какие-то списки и, ткнув пальцем в монитор, сказал, «Все манипуляции произведены вот с этого компьютера». «Ну все понятно. Значит, кто-то влез в ее машину». Этот файл сначала скопировали на запоминающее устройство, а уже потом пытались удалить. Было бы гораздо хуже, если бы его просто переместили на флешку. Тогда следов, скорее всего, не осталось бы. «То есть вы сможете восстановить этот файл?» – обрадовалась Анастасия Валерьевна. «Наш студент говорил, что такое в принципе возможно, но у него не получилось». «Он сколько курсов закончил?» – поинтересовался Авельянов. «Четыре». «Вот ламер», – обозвал программиста непонятным словом Дима. «Ламер?» — удивилась Хохлова. «Это что же такое?» «Ну, у нас так называют неумелых пользователей с завышенной самооценкой. В общем, я имел в виду, что ваш студент уже должен щелкать такие задачки, как семечки. Если позволите, я воспользуюсь одной программкой, которая пошагово отменит все предыдущие действия с файлом». Дима достал из кармана свою флешку и занялся делом. «Анастасия Валерьевна, кто такая Вероника?» — уточнила я, осмыслив недавние слова Хохловой. Вероника Крикун, наш ландшафтный дизайнер, она как раз работала над проектом «Рутария». Вчера она внесла в разработку весьма существенные изменения, а сегодня утром файл не нашла. Конечно, катастрофы в этом нет, проект можно восстановить, но для этого потребуется время, а время — это деньги». «Ну вот, собственно, и все, сказал Дима, откинувшись на спинку кресла. Анастасия Валерьевна щелкнула мышкой, раскрыла папку, удостоверилась, что вся информация благополучно вернулась на место и едва ли не бросилась целовать моего приятеля. «Молодой человек, вам когда-нибудь говорили, что вы гений?» «Ну, что-то типа этого я уже слышал», — Авельянов довольно улыбнулся. «Вы гений», — повторила Хохлова. «Это не подлежит сомнению». Где-то в недрах офиса послышался смутный шум. «Похоже, совещание подходит к концу», — предположила я. «Сейчас все сотрудники вернутся на свои рабочие места. Им совершенно ни к чему знать, что кто-то посторонний был в серверной». «Да, пройдемте в мой кабинет», — сказала директриса. «А этот я закрою». «Я вам больше не нужен», — уточнил программист. «Дмитрий, я вас надолго не задержу. Прошу лишь на несколько минут зайти ко мне», — сказала Анастасия Валерьевна. Авельянов не заставил себя уговаривать, вероятно, догадался, что ему предстоит приятная процедура получения материального вознаграждения за труды. Взяв деньги, он попрощался с нами обеими и ушел. «Татьяна Александровна, я, наверное, мало ему дала?» – спросила меня Анастасия Валерьевна. «Нормально», – ответила я. «Нет, мало. Он так странно посмотрел на меня, но торговаться не посмел. Скромный юноша». «Анастасия Валерьевна, он не на вас странно посмотрел, а на деньги». Дима, скорее всего, уже забыл, как они выглядят. «В смысле? Он совсем на мели?» – удивилась Хохлова. «А с виду не скажешь». «Не в этом дело. Авельянов уже давно не имеет дела с наличными». «Ясно. Привык расплачиваться банковскими картами. В большинстве случаев он обходится даже без них. Я почти уверена, что Дима сразу же отправится к терминалу, чтобы пополнить свой виртуальный кошелек». Я выглянула в приемную, удостоверилась, что там никого нет, поплотнее закрыла дверь, села за стол и спросила. «А почему я второй день подряд не вижу вашей секретарши?» «Дело в том, что Катя вчера после обеда отпросилась к врачу, а сегодня утром позвонила и сказала, что задержится, потому что ей надо сдать какие-то анализы. Понимаете, она беременна, ей в декрет через два месяца». «Понятно». Я подумала, что Катю сразу же можно вычеркнуть из числа подозреваемых, а вот других сотрудников офиса следует тщательно проверить. Дверь в кабинет с шумом отворилась и уже с порога мужской голос бросил». «Нет, Настя, так никуда не годится. Павлова надо увольнять. Вот где он опять ходит? Я удавил бы его собственными руками». «Саша, успокойся. Я отправила его в магазин за картриджем. К тому же у нас есть хорошие новости». Я поняла, что Хохлова собирается рассказать о том, что пропавший файл восстановлен и стала делать ей знаки, чтобы она держала язык за зубами. Хорошее, что ты имеешь в виду? Никто ведь не берется восстановить по памяти вчерашние изменения. А как мы будем выглядеть в глазах Суворовой, если начнем переспрашивать у него уточненные размеры? Сроки же летят ко всем чертям. Саша, мы поговорим об этом чуть позже. Я сейчас занята. Сотрудник Агафона, называвший своего босса просто по имени, раскрыл дверь пошире и только тогда заметил меня. «Здравствуйте, милая девушка», — сказал он уже совсем другим тоном, каким-то неестественно заискивающим. «Вы к нам по какому вопросу?» «Саша, это наша потенциальная заказчица. Если ты нам понадобишься, я тебя позову». «Ладно», — ответил тот и вышел в приемную, оставив дверь приоткрытой. Хозяйка кабинета встала, подошла к ней и плотно закрыла. «Кто это был?» — спросила я. «Мой заместитель Александр Васильевич Муромский. Он человек несколько эксцентричный, но я ему полностью доверяю». У меня созрел важный вопрос. «А кому вы не доверяете?» Хохлова молчала. Собственно, конкретного ответа я от нее и не ждала. Похоже, Анастасия Валерьевна привыкла думать о людях гораздо лучше, чем они того заслуживали. Сотрудники об этом знали. Вот кто-то и осмелился начать против нее свою игру, не страшась тут же попасть под подозрение». «Может, это как раз Муромский? Расскажите мне о своем заместителе», – попросила я. Мы работаем с Сашей уже около восьми лет. По натуре он человек творческий. Идеи из него сыплются, как из рога изобилия. А вот образование и так-то ему подчас не хватает. Муромский закончил заочно стройфак политехнического института. Его специальность – мосты и тоннели. А это, как вы понимаете, не совсем наш профиль. «Анастасия Валерьевна, вы никогда не думали о том, что он, быть может, метит ваше кресло?» «Нет-нет, он в него не метит. Я ведь не только директор, но и владелица, хозяйка. А Саша находится на своем месте, и он это прекрасно понимает. На нем лежит все руководство творческим процессом. Там он как рыба в воде. Что же касается организационных и финансовых вопросов, которые мне неизбежно приходится решать день за днем, то это не его стихия». Хохлова наткнулась на мой скептический взгляд и поняла, что ей не удалось отмести прочь мои подозрения. Тогда она выдвинула следующий аргумент. «Татьяна Александровна, ну какой из Муромского директор? Его даже костюм с галстуком надеть не заставишь. Он все время в каких-то маечках и свитерочках ходит». «Анастасия Валерьевна, стиль одежды — это еще не алиби. Скажите, он вчера был на работе во второй половине дня?» «Был». «Значит, теоретически, он мог скопировать документ, а потом его удалить. Так же, как и любой другой сотрудник, находившийся в здании. Но вот практически…» — Хохлова задумалась. «Нет, я не верю в то, что за всем этим стоит Муромский. Я просто не могу найти для него никакого мотива». «Насчет мотива вы правильно заметили. Если понять, что же именно движет вашим недоброжелателем, то его имя неизбежно проявится». «Татьяна Александровна, а как поживает ваша версия о месте уволенных мною рабочих?» Я ответила уклончиво. «Я провела определенные розыски, но пока что конкретных результатов в этом направлении нет. Однако в деле наметился еще один фигурант». «Волгарев?» — вспомнила Хохлова. «Я вам уже говорила, что не знаю этого человека». Волгарев работал официантом в Ренессансе. На следующий день после празднования юбилея вашей фирмы он уволился. Так вот, скорее всего, именно он организовал потоп в мужском туалете, чтобы отвлечь почти весь персонал на устранение этой аварии и дать возможность бомжам беспрепятственно войти в банкетный зал. А вот толпу бездомных организовал на этот поход некий парень серьгой У вас в коллективе случайно нет таких? Серьгой в ухе? Нет, не встречала». Я почти уверена, что этот парень непосредственно связан с кем-то из ваших сотрудников. Надо проверить каждого. Анастасия Валерьевна, вы сможете составить список всех, кто вчера был на работе во второй половине дня? Да это не проблема, но я думаю, что не стоит всех огольно записывать в подозреваемые». Например, бухгалтерия и отдел кадров сразу исключаются. Их кабинеты находятся на втором этаже. Вероника как раз туда в конце дня поднималась, оставив свой компьютер без присмотра. Знаете, она сама грешит на Людочку Абрамову. Они ведь работают в одном кабинете, и Людмиле было проще всего это сделать. Абрамова же клянется, что не подходила к столу Вероники. Но вот из кабинета она выходила в туалет. Там ее видела Полина Половцева, менеджер по снабжению. «То есть вы уже успели провести свое расследование?» «Какое там расследование?» – отмахнулась Хохлова. «Это девчонки сами пытались установить истину, пока Павлов снова не затуманил все мозги очередной вирусной атакой. Анастасия Валерьевна, вы говорили, что вам кто-то посоветовал взять на работу этого студента. Кто?» «Татьяна Ивановна, наш главбух, она приятельствует с Витиной мамой. Конечно, мне не стоило брать на работу еще не получившего диплом человека, ни специалиста, но все же не стоит вешать всех собак на Павлова. Кто-то начал шпионить еще до того, как он сюда трудоустроился». «Да, я помню. Вы еще говорили, что проект каминного зала, автором которого была Абрамова, попал конкурентом, припомнила я. Может быть, Людмила подозревала в этом Веронику и теперь решила ей отомстить?» «Простите, а при чем же тогда здесь я, Татьяна Александровна? Вы вообще-то не забыли, что все эти действия в конечном итоге направлены против меня? Это я из месяца в месяц теряю прибыль и скоро начну подсчитывать убытки. Это моя репутация упала ниже плинтуса после банкета в Ренессансе. Это мою фирму лишают помещения. И в конце концов это от меня ушел муж». Хохлова с каждой фразой все больше повышала голос. Вскоре, похоже, она дошла до своего предела, после чего снизила тон сразу на несколько октав и продолжила. «И это моя дочь может остаться без родного отца. А вы, Татьяна Александровна, хотите все списать на склоке моих дизайнеров». Дверь в кабинет приоткрылась, и тоненький женский голосок пропищал. «Анастасия Валерьевна, здравствуйте, я пришла». «Катя, скажи, разве анализы вплоть до самого обеда принимают?» Прикрикнула Хохлова на свою беременную секретаршу. «Нет, но я в пробку попала». Катя, хватит, наконец, отлынивать от работы, используя свое состояние здоровья. «Извините, я больше не буду», сказала секретарша, шмыгнув носом и закрыла дверь. Я впервые видела свою клиентку в таком гневе. Похоже, длительный стресс сделал свое дело. Хохлова начала срываться на тех, кто попадался ей под руку. Сначала на мне, потом на своей беременной секретарше. «Так, Татьяна Александровна, у вас есть план дальнейших действий?» Спросила она начальственным тоном. «Есть!» – с полной уверенностью в голосе подтвердила я. «Я собираюсь вплотную заняться Волгарёвым, узнать, с кем он общался. Парень он детдомовский, наверное, и его друзья оттуда же. Таким образом, я надеюсь выйти на парня с серьгой в ухе. А параллельно с этим я хотела бы познакомиться с вашими сотрудниками, теперь уже не бывшими, а настоящими». «Татьяна Александровна, вы хотите лично побеседовать со всеми?» Хохлова насторожилась. Мне тогда придется представить вас как частного детектива, а я уже сказала Муромскому, что вы наша новая клиентка. Вот и придерживайтесь пока что этой версии. На данном этапе я предпочла бы действовать тайно. Мне вновь понадобятся копии личных дел. Теперь уже тех сотрудников Агафона, которые вчера имели пусть даже маломальскую возможность незаметно проникнуть в кабинет ваших дизайнеров и залезть в компьютер Вероники. Анастасия Валерьевна, я вас очень прошу, подойдите к этому вопросу без каких-либо оглядок, но уже сложившееся у вас мнение о ваших подчиненных. Пусть работник будет трижды трудолюбивым и четырежды талантливым. Это еще не повод, чтобы его заговорочно оправдать. Не забывайте, где-то у вас под носом сидит враг. Он или она каждый день здоровается с вами, улыбается вам, а сам только и думает о том, какой еще удар нанести вам в спину. — За что мне все это, за что? — вымолвила Хохлова, обхватив голову руками. — Я ведь всегда старалась помогать людям. Надо к врачу, пожалуйста. Отгул без проблем. Даже материальную помощь кому-то выписывала, если видела, что она необходима. «Правильно Дима мне говорил. Руководитель не должен быть добрым, иначе ему сядут на голову». «Это вы Дмитрия Олеговича имеете в виду?» «Кого же еще?» «Кстати, а у него на работе в последнее время не было никаких проблем? Или он не имел привычки говорить дома о своей спортивно-тренерской работе?» «Ну почему же? Он рассказывал о своих воспитанниках». Анастасия Валерьевна призадумалась. «Вы знаете, у моего мужа тоже были неприятности, только мне никогда не приходило в голову объединить все это в одну кучу». Так, и что же у него случилось? Не на шутку заинтересовалась я. Как вы знаете, Дима тренер. У него есть очень перспективный мальчик, который в конце мая должен был принять участие в первенстве по Волжье по водным видам спорта. Так вот, медкомиссия его отстранила от соревнований. Как выяснилось, он принимал запрещенные препараты. Наркотики или допинг, уточнила я скорее допинг. На самом деле он пил какие-то биодобавки, повышающие выносливость организма при усиленных физических нагрузках. Разумеется, сначала моего мужа обвинили в том, что это он заставлял Игоря Масленникова принимать эти злосчастные БАДы. Но мой муж не имел к этому никакого отношения. Началось крайне неприятное для Димы разбирательство. В результате выяснилось, что какая-то девчонка с улицы распространяла в бассейне разные биодобавки. Мамаша Игоря накупила целую гору этих витаминов для всей семьи. Себе для похудения, Мужа от курения, бабушки от склероза, а вот сына спортсмена она стала кормить каким-то комплексом минералов и аминокислот. Разумеется, вместо Игоря на соревнования поехал другой мальчик, который даже ни одной бронзы не взял. А Масленников был главным претендентом на золото. Вот такая история, подытожила Хохлова. Конечно, все это может оказаться простым совпадением, но я в последнее время что-то перестала в них верить. Да, история неоднозначная. Сразу ее как-то к вашим проблемам и не пристегнешь. Но все равно хорошо, что вы о ней вспомнили. Анастасия Валерьевна, по-моему, вам надо немного абстрагироваться от сегодняшнего дня и мысленно вернуться в прошлое. На 5, 10, 15 лет назад. А может даже больше. Заметив выражение недоумения на лице моей клиентки, я разъяснила. За моими плечами около 300 расследований. Все их можно сгруппировать по мотивам. И один из самых распространенных – месть. Поверьте мне, все, что сейчас происходит в вашей жизни, очень похоже на чью-то холодную, расчетливую месть. Некоторые люди годами и даже десятилетиями способны копить обиды. Они строят самые изощренные мстительные планы и начинают воплощать их в жизнь, когда обидчики совсем этого не ждут. Возможно, это как раз раз ваш случай». «Я подумаю об этом», — Устало сказала Хохлова. «Если честно, меня гложат очень мрачные предчувствия. Такое ощущение, что все это цветочки, а ягодки еще впереди. Когда Инна вернется из лагеря, что я ей об отце скажу?» Я не считала себя вправе давать советы личного характера своей клиентке, поэтому проигнорировала ее вопрос и задала свой. «Анастасия Валерьевна, вы не забудете про личные дела сотрудников?» «Нет-нет, не беспокойтесь, я помню. Как только у меня все будет готово, я вам позвоню». «Хорошо», — сказала я и вышла из кабинета директора Агафона. Беременная секретарша сидела за своим столом и ела яблоко. Я подумала, вряд ли именно она занимается подрывной деятельностью в этой фирме. Не до того ей сейчас. Остановившись у двери кабинета, в котором сидели дизайнеры, я прислушалась. Там шел разговор на повышенных тонах. «Все, хватит мне по ушам ездить». «Это ты, Люда, по моим проехать хочешь, а не я по твоим?» «Ничего, тебе это еще аукнется!» «Слушай, не мешай работать!» «Интересно, откуда у тебя работа взялась? Заказов ведь нет? Налево, что ли, проект делаешь?» «Не суди всех по себе!» За другой дверью тоже шло обсуждение недавнего происшествия с пропажей файла. Кто-то считал, что Абрамова устроила подлянку Веронике, кто-то уверял, что Крикун удалила из компьютера файл по собственной глупости. А вот Муромский, которого я узнала по голосу, грешил на системного администратора. Одна только директриса всех защищала и упорно не замечала, что ее коллектив далеко не так дружен, как ей кажется. Что ж, блажен кто верует.